— До свидания, стрина. Спасибо за роскошный обед. Мне пора. Не забудь, в следующем месяце обедаем у меня. Смешу я тебе коктейль по новому рецепту. Тебе понравится. И не твердой походкой удалился, оставив меня наедине с моими мыслями. — Единожды убийца. Всегда убийца. А завтра он проснется и вспомнит, что он мне наговорил. Я кажусь единственным человеком во всём мире знающим его тайну. Может быть, он не вспомнит, может, он слишком много выпил? И не вино Veritas не младше ли плениащий схислил нас этим афоризмом. Глубокомысленное наблюдение. Истина в бутылке. И единый ждёт отравитель. Всегда отравитель. Смешай себе коктейль По новому рецепту тебе понравится, он-то смешает. Но пить ли мне?